«Что же делать?» Истерически, плача и ломая руки, повторяла Соня. «Что делать?» «Сломать, что надо, раз и навсегда, да и только. И страдания взять на себя. Что? Не понимаешь? После поймешь. Свободу и власть, а главное власть. Над всею дрожащую тварью и над всем муравейником».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 Про тебя говорил, и когда Лизавета была жива, я это подумал.